Глава шестая. Вокс-холл. Я знаю, что наигрываю самый простенький мотив, хотя вскоре последует и несколько глав потрясающего содержания. Но должен напомнить благосклонному читателю, что мы сейчас ведем речь только о семействе биржевого маклера на рассел сквер Члены этого семейства гуляют, завтракают, обедают, разговаривают, любят, как это бывает в обыкновенной жизни, и никакие бурные или необычайные события не нарушают мирного течения их любви. Положение дел таково. Осборн, влюбленный в Эмилию, пригласил старого приятеля пообедать и потом прокатиться в Оксхолл. Джоседли влюблён в Ребекку. Женится ли он на ней? Вот главная тема, занимающая нас сейчас. Мы могли бы разработать эту тему в элегантном, в романтическом или бурлескном стиле. Предположим, мы при тех же самых положениях перенесли бы место действия на Гровнер-сквер. Разве для некоторой части публики это не было бы интересно? Предположим, мы показали бы, как влюбился лорд Джозеф Седли, а маркиз Осборн воспылал нежными чувствами к леди Эмилии с полного согласия герцога, ее благородного отца. Или вместо высшей знати мы обратились бы, скажем, к самым низшим слоям общества и стали бы описывать, что происходит на кухне мистера Седли, как черномазый самбо влюбился в кухарку. А так оно и было на самом деле. И как он из-за неё подрался с кучером, как поваренка изобличили в краже холодной бараньей лопатки а новая горничная мисс Сэдли отказывалась идти спать, если ей не дадут восковой свечи. Такие сценки могли бы вызвать немало оживлений смеха, и их, пожалуй, сочли бы изображением настоящей жизни. Или наоборот, если бы нам пришла фантазия изобразить что-нибудь ужасное, Превратить любовника горничной в профессионального взломщика, который врывается со своей шайкой в дом, умерщвляет черномазово самбо у ног его хозяина и похищает Эмилию в одной ночной рубашке, с тем, чтобы продержать ее в неволе до третьего тома. Мы легко могли бы сочинить повесть полную, захватывающего интереса, и читатель замирал бы от ужаса, пробегая с жадностью ее пламенные страницы. Вообразите себе, например, главу под названием «Ночное нападение». «Ночь была тёмная бурная, тучи черные-черные, как чернила».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 Там их убивали молнии, с грохотом низвергавшиеся с неба. Одного застигла, как раз насупротив воспитательного дома. Омгорелая шинель, разбитый фонарь, жезл, разлетевшийся на куски от удара. Вот и всё.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 «Чёрной маски». «Мофи», — произнёс голос на лестнице. «Ты что там копаешься? Давай сюда, инструмент, мне это расплюнуть». «Ну-ну, мели-мелева», — сказал «Чёрная маска», Сопровождая свои слова страшными проклятиями. «Сюда, ребята. Заряжай пистоли. Если кто заорет, нажи и выпускай кишки. Ты загляни в чулан, Блаузер. Ты, Марк, займись сундуком старика. А я...» Добавил он тихим, но еще более страшным голосом. «Займусь Эмилией». Настала мертвая тишина. Что это? просил черная маска. — Никак. Выстрел? А то предположим, что мы избрали элегантный стиль. Маркиз Осборн только что отправил своего маленького пожа с любовной записочкой к леди Эмилии, Прелестное создание приняло ее из рук своей горничной мадемуазель Анастазии. «Милый маркиз, какая предупредительность! Его светлость прислал в своей записке долгожданное приглашение на бал в Девонширхаус». «Кто Это адски красивая девушка?» Воскликнул весельчак принц Джиджик Кэмбргский В тот вечер в роскошном особняке на Пикадиллии Он только что приехал из оперы «Дорогой мой Седли, ради всех купидонов, представьте меня ей!» «Монсеньор, ее зовут Сэдли!» Сказал лорд Джозеф с важным поклоном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 «Тридцать тысяч проклятий!» Завопила жертва, скорчившись от мгновенной боли. «Прошу тысячу извинений, вашей милости!» Произнес молодой повесок, растнея и низко склоняя голову В густых белокурых локонах. Он наступил на любимую мозоль, «Величайшему полководцу своего времени». «Деваншир!» — воскликнул принц, обращаясь к высокому добродушному вельможе, черты которого обнаруживали в нем кровь Кевин Дишей. «На два слова!» «Вы не изменили решение расстаться с вашим бриллиантовым ожерельем?» «Я уже продал его». За двести тысяч фунтов князю Эстергази. «Совсем недорого, черт возьми!» — воскликнул вельможный венгерец. И так далее, и так далее, и так далее. «Таким образом, вы видите, милостивые государыни, как можно было бы написать наш роман, если бы автор...» этого пожелал, потому что, говоря по правде, он также знаком с нравами Ньюгетской тюрьмы, как и с дворцами нашей почтенной аристократии, ибо наблюдал и то, и другое только снаружи. Но так как я не знаю ни языка и обычая воровских кварталов, ни того разноязычного говора, который по свидетельству сведущих романистов звучит в салонах, то нам приходится, с вашего позволения, скромно придерживаться середины, выбирая те сцены и те персонажи, с которыми мы лучше всего знакомы. Словом, если бы не выше вышеприведенное маленькое отступление, эта глава о Воксхоле была бы такой короткой, что она не заслужила бы даже названия главы. И все же это отдельная глава, и притом очень важная. Разве в жизни всякого из нас не встречаются коротенькие главы, кажущиеся сущим пустяком, но воздействующие на весь дальнейший ход событий? Сядем поэтому в карету вместе с компанией с Рассел Скверр И поедем в сады Воксхола. Мы едва найдем себе местечко между Джозом и мисс Шарп, Которые сидят на переднем сиденье. Напротив жмутся капитан Добин и Эмилия, А между ними втиснулся мистер Осборн. Сидевшие в карете все до единого были убеждены, что в этот вечер Джос предложит Ребекке Шарп стать миссис Седли. Родители, оставшись дома, ничего против этого не имели. Между нами, будь сказано, у старого мистера Сэдли было к сыну чувство, весьма близкое к презрению. Он считал его тщеславным эгоистом, неженкой и лентяем. Терпеть не мог его модных замашек и откровенно смеялся над его рассказами, полными самого нелепого хвостовства. «Я оставлю этому молодцу половину моего состояния», — говорил он. «Да и помимо этого у него будет достаточно своего дохода». Но я вполне уверен, что если бы мне, тебе и его сестре грозило завтра умереть с голоду, Он только сказал бы, вот так штука, и сел бы обедать, как ни в чем не бывало. А потому я не намерен тревожиться о его судьбе. Пусть себе женится на ком хочет, не мое это дело. С другой стороны, Эмилия, девица столь же благоразумная, сколь и восторженная, страстно мечтала об этом браке. Раз или два Джоз порывался сообщить ей нечто весьма важное, что она очень рада была бы выслушать. Но толстяка никак нельзя было заставить раскрыть душу и выдать свой секрет. И к величайшему разочарованию сестры он только испускал глубокий вздох и отходил прочь. Тайна эта заставляла трепетать Нежное сердечко Эмилии. И если она не заговаривала на столь щекотливую тему с самой Ребеккой, то вознаграждала себя долгими задушевными беседами с Блепкинсон, экономкой, которая кое-что намеками передала старшей горничной, которая, возможно, проболталась невзначай кухарке, А уж та, будьте уверены, разнесла эту новость по всем окрестным лавочкам. Так что о женитьбе мистера Джоза теперь судили и рядили во всем околотке. Миссис Сэдли, конечно, держалась того мнения, что ее сын роняет себя браком с дочерью художника. «Бог с вами, сударыня!» С жаром возражала миссис Блепкинсон. «А разве сами мы не были только бокалейщиками, когда выходили замуж за мистера Седли. Да и он ведь в ту пору служил у Маклера простым песцом. У нас и всех-то капиталов было не больше пятисот фунтов. А вот ведь как разбогатели!» То же самое твердила и Эмилия, И добродушная миссис Сэдли постепенно дала себя уговорить. Мистер Сэдли ни во что не желал вмешиваться. «Пусть Джордж женится на ком хочет», — говорил он. «Не мое это дело». «У девочки нет ничего за душой? А много ли я взял за миссис Сэдли?» Она, кажется, веселого нрава,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 Она усаживалась рядом с ним на козлах его коляски. Джосс и в самом деле был совершенный Дэнди, когда, выседая на козлах, невозмутимо и величаво правил своими серыми. И хотя никто еще и слова не произнес насчет брака, все, казалось, понимали, в чем тут дело». Она жаждала только одного — предложения. И, ах, как ощущала теперь Ребека отсутствие маменьки, милой, нежной маменьки, которая обстряпала бы дельцев десять минут и в коротеньком, деликатном разговоре с глазу на глаз исторгла бы,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 «Слушай, Добин, будь другом», — сказал Джордж. «Присмотри за шалями и прочим». И вот пока он в паре с мисс Седли двинулся вперед, а Джосс вместе с Ребеккой протискивался в калитку, ведущую в сад, честный Добин удовольствовался тем, что предложил руку шалям и заплатил за вход всей компании.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 наигрывающей восхитительной мелодии под золоченной раковиной в центре сада, не исполнителей комических и сентиментальных песенок, до которых так охоча публика, не сельские танцы, отплясываемые ретивыми горожанами обоего пола под притопывание выклики и хохот толпы, Ни сигнал, извещающий, что мадам Саки Готова взобраться по канату под самые небеса, Не отшельник, запертый в своей ярко освещенной келье, Не темные аллеи, столь удобные Для свиданий молодых влюбленных, Ни кружки крепкого портера, Которые не уставали разносить официанты В старых поношенных ливреях, не залитые огнями беседки,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 Капитана Уильяма Добина. Он таскал с собой белую кашемировую шаль Эмилии и, постояв и послушав у раковины, где миссис Сэммон исполняла Бородинскую битву, воинственную кантату против выскочки корсиканца, который незадолго перед тем хлебнул горя в России.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 Само собой разумеется, что наши молодые люди, разбившись на парочки, дали друг другу самое торжественное обещание не разлучаться весь вечер. И уже через десять минут разбрелись в разные стороны. Так всегда делают компании, посещающие Воксхолл. Но лишь для того, чтобы потом сойтись к ужину, когда можно поболтать о приключениях, пережитых за это время. Какие же приключения достались в удел мистеру Осборну и мисс Эмилии? Это тайна. Но можете быть уверены в одном. Оба были совершенно счастливы, и поведение их было безупречно. А так как они привыкли за эти пятнадцать лет бывать вместе, то такой тет-а-тет -тет не представлял для них ничего нового. Но когда мисс Ребека Шарп и ее тучный кавалер затерялись в глубине пустынной аллеи, где блуждало не больше сотни таких же парочек, искавших уединения, оба почувствовали, что положение стало до крайности щекотливым и критическим. «Теперь или никогда?» — говорила себе мисс Шарп. «Настал момент исторгнуть признание», — трепетавшее на робких устах мистера Седли. До этого они посетили панораму Москвы, И тут какой-то невежа, наступив на ножку, мисс Шарп заставил ее откинуться с легким вскриком прямо в объятия мистера Седли. Причем это маленькое происшествие в такой степени усилило нежность и доверчивость нашего джентльмена, что он снова поведал Ребекке, по меньшей мере в десятый раз, несколько своих излюбленных индийских историй. «Как бы мне хотелось повидать Индию!» Воскликнула Ребекка. «В самом деле...» Вопросил Джозеф с убийственной нежностью. И, несомненно, собирался дополнить этот многозначительный вопрос еще одним, более многозначительным Он уже начал пыхтеть и отдуваться, и ручка Ребекки, находившаяся у его сердца, ощутила лихорадочную пульсацию этого органа. Но вдруг... Какая досада! Раздался звонок, возвещавший о начале фейерверка. Началась толкотня и суматоха и наши интересные влюбленные были невольно подхвачены стремительным людским потоком. Капитан Добин подумывал было присоединиться к компании за ужином. Он, честно говоря, находил развлечения в Оксхолла не слишком занимательными. Дважды прошелся он мимо беседки, где обосновались обе соединившиеся теперь пары. Но никто не обратил на него никакого внимания. Стол был накрыт на четверых. Влюбленные парочки весело болтали между собою. И Добин понял, что он так основательно забыт, как будто его никогда и не было на свете. «Я буду тут только лишний. Подумал капитан, глядя на них с унынием. «Пойду лучше побеседую с отшельником». И с этими мыслями он побрел прочь от гудевшей толпы, от шума и гама веселого пира в темную аллею, в конце которой обретался пресловутый затворник из Папье-Маше. Особенного развлечения это Добину не сулило. Да и вообще, мыкаться в полном одиночестве по Воксхоллу, как я убедился на собственном опыте, одно из очень небольших удовольствий, выпадающих на долю холостяка. Тем временем обе парочки благодушествовали в своей беседке, ведя приятный дружеский разговор.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 выводя ее необыкновенно плаксивым фальцетом, который так свойствен джентльменам, находящимся в состоянии подпития, чем привлек к себе почти всю публику, собравшуюся послушать музыкантов в золоченной раковине, и заслужил шумное одобрение слушателей. «Браво, толстяк!» — крикнул один. «Бис!»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 подмигивая и грациозно помахивая стаканом перед публикой, он приглашал желающих в беседку выпить с ним по стаканчику пунша. Мистер Осборн уже приготовился сбить с ног какого-то субъекта в сапогах с отворотами, который вознамерился воспользоваться этим предложением, и дело грозило кончиться серьезной передрягой. Как вдруг, по счастью, Джентльмен по фамилии Добин, прогуливавшийся в одиночестве по саду, показался у беседки. — Прочь, болваны! — произнес этот джентльмен, расталкивая плечом толпу, которая тотчас рассеялась, не устояв перед его треуголкой и свирепым видом, после чего он в крайне взволнованном состоянии вошел в беседку. — Господи боже! — «Да где же ты пропадал, Добин?» — сказал Осборн, выхватывая у него белую кашемировую шаль и закутывая в нее Эмилию. «Присмотри-ка тут, пожалуйста, за Джозом, пока я усажу дам в экипаж». Джоз хотел было встать и вмешаться, но достаточно было Осборну толкнуть его одним пальцем, как он снова пыхтя повалился на свое место». И молодому офицеру удалось благополучно увести девиц. Джосс послал им вслед воздушный поцелуй. И захны, колыкая, «Господь с вами! Господь с вами!» Затем, схватив капитана Добина за руку и горько рыдая, Он поведал этому джентльмену тайну своей любви. Он обожал девушку, которая только что их покинула. Своим поведением он разбил ее сердце, он это отлично понимает. Но он женится на ней не далее, чем завтра, в церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер. Он достучится до архиепископа Кентерберийского в Ламбете, честное слово, достучится, и поднимет его на ноги. Играя на этой струне, капитан Добин умненько уговорил его уехать пока что из сада и поспешить в Ламбетский дворец. А когда они очутились за воротами, Дубин без труда довел мистера Джоза Сэдли до наемной кареты, которая и доставила его в целости и сохранности на квартиру. Джордж Осборн благополучно проводил девиц домой. И когда дверь за ними захлопнулась, и он стал переходить через рассел сквер он вдруг так расхохотался что привел в изумление ночного сторожа. Пока девушки поднимались по лестнице, маленькая Эмилия только жалобно посмотрела на подругу, а затем поцеловала ее и отправилась спать, не сказав ни слова. «Он сделает мне предложение завтра», — думала Ребека. «Он четыре раза назвал меня своей душенькой. Он жал мне руку в присутствии Эмилии. Он сделает мне предложение завтра». Того же мнения была и Эмилия. Вероятно, она уже думала о том, какое платье наденет, когда будет подружкой невесты, о подарках своей миленькой невестушке и о той-другой церемонии, которая последует вскоре за этой, и в которой она сама будет играть главную роль и тД и тд и тд? О неопытные молодые создания. Как мало вы знаете о действии Аракового пунша? Что общего между вечерними напитками и утренними пытками, Насчет этого могу засвидетельствовать, как мужчина. Нет на свете такой головной боли, какая бывает от пунша, подаваемого в Оксхоле. 20 лет прошло, а я все еще помню последствия от двух стаканов. Да что там, от двух рюмок. Только двух, даю вам честное слово джентльмена а Джозеф Сэдли с его-то больной печенью проглотил по меньшей мере кварту этой отвратительной смеси. Следующее утро, которое, по мнению Ребекки, должно было явиться зарей ее счастья, застало Джоза седли стенающим в муках не поддающихся никакому описанию. Содовая вода еще не была изобретена. И легкое пиво, можно ли этому поверить, было единственным напитком, которым несчастные джентльмены успокаивали жар похмелья. Завкушением этого-то безобидного напитка Джордж Осборн и застал, бывшего коллектора Богли у Аллаха, охающим на диване в своей квартире. Добин был уже тут и по доброте души ухаживал за своим вчерашним пациентом. При виде простертого перед ними почитателя Бахуса оба офицера переглянулись. И даже Лакей Джоза, в высшей степени чинный и корректный джентльмен, молчаливый и важный как гробовщик, С трудом сохранял серьезность, глядя на своего несчастного господина. «Мистер Сэдли, очень буйствовали вчера, сэр!» Доверительно шепнул он Осборну, поднимаясь с ним по лестнице. Всё хотели поколотить извозчика, сэр. Пришлось капитану втащить их на руках, словно малого ребенка». Мгновенная улыбка пробежала при этом воспоминании по лицу мистера Браша, но тотчас же черты его снова приняли обычное выражение непроницаемого спокойствия. И распахнув дверь в приемную, он доложил. «Мистер Осборн!» «Как ты себя чувствуешь, Сэдли?» Начал молодой человек, производя беглый осмотр жертвы. «Все кости целы?» «А там внизу стоит извозчик с фонарем под глазом и повязанной головой и клянется, что притянет тебя к суду». «То есть... как это... к суду?» спросил Сэдли слабым голосом. «За то, что ты поколотил его вчера? Не правда ли, Добин?» «Вы боксируете, сэр, что твой малине?» «Ночной сторож говорит, что никогда еще не видел такой чистой работы». «Вот и Добин тебе скажет». «Да, у вас была схватка с кучером», — подтвердил капитан Добин. «И вообще вы были в боевом настроении». «А этот молодец, помнишь, в Оксхоле?» «В белом сюртуке». «Как Джоз на него напустился!» «А да, мы как визжали!» «Ей-богу, сэр! Сердце радовалось на вас глядя!» «Я думал, что у вас, штатских, не хватает пороха!» «Но теперь постараюсь никогда не попадаться тебе на глаза, «когда ты под мухой, Джоз. «Правда, я становлюсь страшен!» когда меня выведут из терпения. Изрек Джоз с дивана, состроив такую унылую и смехотворную гримасу, что даже учтивый капитан не мог больше сдерживаться, и вместе с Осборном прыснул со смеху. Осборн безжалостно воспользовался представившимся ему случаем. Он читал Джоза размазнёй, и мысленно разбирая со всех сторон вопрос о предстоящем браке между ним и Ребеккой, не слишком радовался, что член семьи, с которой он, Джордж Осборн, офицер, собирался породниться, допустит, мезальянс, женившись бог знает на ком, на какой-то гувернанточке. «Ты потерял терпение? Бедный старикан!» Воскликнул Осборн. «Ты страшен? Да ты на ногах не мог стоять. Над тобой все в саду потешались. Хотя сам ты заливался горькими слезами. Ты распустил нюни, Джосс. А помнишь, как ты пел?» «То есть... как это... пел?» Удивился Джосс. «Ну да, чувствительный романс, и все называл эту розу ребеку или как ее там, подружку Эмилии, своей душечкой, любязной-разлюбязной». И безжалостный молодой человек, схватив Добина за руку, стал представлять всю сцену в лицах, к ужасу ее первоначального исполнителя» и невзирая на добродушные просьбы Добина помилосердствовать. «Зачем мне его щадить?» — ответил Осборн на упреки своего друга, когда они простились с бедным страдальцем, оставив его на попечении доктора Голлопа. «А по какому, черт возьми, праву, он принял на себя покровительственный тон и выставил нас на всеобщее посмешище в Оксхолле?» «Кто эта девчонка-школьница, которая строит ему глазки и любезничает с ним?» «К черту!» «Семейка уже без того неважная». «Говернантка – дело почтенное, но я бы предпочел, чтобы моя невестка была настоящая леди». «Я человек широких взглядов, но у меня есть гордость, и я знаю свое место. Пусть она знает свое». «Я собью спесь с этого хвостливого набоба и помешаю ему сделаться еще большим дураком, чем он есть на самом деле. Вот почему я посоветовал ему держать ухо востро, пока он окончательно не угодил ей в лапы». «Что же, тебе видней», — сказал Добин, с некоторым, впрочем, сомнением. «Ты всегда был заядлый, Тори». «И семья твоя одна из старейших в Англии. Но пойдем навестим, барышень, и приударь-ка лучше ты за мисс Шарп!» Перебил лейтенант своего друга. Но на сей раз капитан Добин отклонил предложение отправиться вместе с Осборном к молодым девушкам на Расселл-сквер. Когда Джордж с Холборна спустился на Саут-Гемптон-Роу, он засмеялся, увидев в двух различных этажах особняка Сэдли две головки, кого-то высматривавшие. Дело в том, что мисс Эмилия с балкона гостиной нетерпеливо поглядывала на противоположную сторону сквера, где жил мистер Осборн, поджидая появления молодого офицера, а мисс Шарп из своей спаленки в третьем этаже наблюдала, не появится ли на горизонте массивная фигура мистера Джозефа. Сестрица Анна караулит на сторожевой башне. Сказал Осборн Эмилии. Но никто не показывается. И хохоча от души, и сам в восторге от своей шутки, Он в смехотворных выражениях изобразил мисс Седли плачевное состояние, в котором находился ее брат. «Не смейся, Джордж, не будь таким жестоким!» просила в конец расстроенная девушка. Но Джордж только потешался над ее жалостной и огорченной миной, продолжая находить свою шутку чрезвычайно забавной. Когда же мисс Шарп сошла вниз, он начал с большим оживлением подтрунивать над ней, описывая действия ее чар на толстяка чиновника. «О, мисс Шарп! Ха -ха -ха, если бы вы только видели его утром!» — воскликнул он. «Как он стонал в своем цветастом халате!» «Как корчился на диване! Если бы вы только видели, как он показывал язык аптекарю Голопу!» «Кто это?» — спросила мисс Шарп. «Кто? Как кто? Капитан Добин, конечно! Которому, кстати, все мы были так внимательны вчера!» «Мы были с ним страшно невежливы!» Заметила Эми, сильно покраснев. «Я... Я совершенно забыла про него Конечно, забыла!» Воскликнул Осборн, все еще хохоча. «Нельзя же вечно думать о Добине, Эмилия! Не правда ли, мисс Шарп?» «Кроме тех случаев, когда он за обедом опрокидывает стаканы с вином», заявила мисс Шарп, с высокомерным видом скидывая голову. «Я ни одной секунды не интересовалась существованием капитана Дубина». «Отлично, мисс Шарп, я так и передам ему», — сказал Осборн. «Мисс Шарп готова была возненавидеть молодого офицера, который и не подозревал, какие он пробудил в ней чувства». «Он просто издевается надо мной», — думала Ребека. «Не вышучивал ли он меня и перед Джозефом? Не спугнул ли его? Быть может, Джозеф теперь и не придет?» На глазах у нее выступили слёзы и сердце сильно забилось. ха Вы все шутите!» Улыбнулась она через силу. «Продолжайте шутить, мистер Джордж, ведь за меня некому заступиться». С этими словами Ребекка удалилась из комнаты. А когда еще и Эмилия с упреком взглянула на него, Джордж Осборн почувствовал нечто недостойное мужчины, угрызение совести. Напрасно он обидел, Беззащитную девушку. «Дорогая моя Эмилия», — сказал он, — «ты слишком мягко. Ты не знаешь света, а я знаю. И твоя подружка, мисс Шарп, должна понимать, где ее место». «Неужели ты думаешь, что Джосс не...» «Честное слово, дорогая, не знаю. Может, да». А может и нет. Ведь я им не распоряжаюсь. Я только знаю, что он очень глупый, пустой малый. И вчера поставил мою милую девочку в крайне тягостное и неловкое положение. Душечка моя, любезная, разлюбезная. Он опять расхохотался и так заразительно, что Эми не могла не смеяться вместе с ним. Джосс так и не приехал в этот день. Но Эмилия ничуть не растерялась. Маленькая интригантка послала своего пожа и адъютанта мистера Самбо на квартиру к мистеру Джозефу за какой-то обещанной книгой, а заодно велела спросить – как он себя чувствует. Ответ, данный через лакея Джоза, мистера Браша, гласил, что хозяин его болен и лежит в постели, только что был доктор. джос появится завтра», — подумала Эмилия, но так и не решилась заговорить на эту тему с Ребеккой та тоже ни единым словом не обмолвилась об этом в течение всего вечера. Однако на следующий день, когда обе девушки сидели на диване, делая вид, что заняты шитьем или писанием писем или чтением романов, в комнату, как всегда приветливо скаля зубы, вошел самбо с пакетом под мышкой и письмом на подносе. «Письмо, мисс, от мистера Джозефа!» — объявил он. Как дрожала Эмилия, распечатывая письмо. Вот его содержание. «Милая Эмилия, посылаю тебе сиротку в лесу. Мне вчера было очень плохо, и потому я не приехал». Уезжаю сегодня в Челтнем. Пожалуйста, попроси, если можешь, любезную мисс Шарп, Извинить мне мое поведение в Оксхолле И умоли ее простить и позабыть Все, что я наговорил в возбуждении За этим злополучным ужином. Как только я поправлюсь, А здоровье мое сильно расстроено, Я уеду на несколько месяцев в Шотландию. Остаюсь преданной тебе, Джосс Сэдли. Это был смертный приговор. Все было кончено. Эмилия не смела взглянуть на бледное лицо и пылавшие глаза Ребекки и только уронила письмо на колени подруги, а сама вскочила и побежала наверх к себе в комнату выплакать там свое горе. Блепкинсон, экономка, туча же пришла утешить свою молодую госпожу, и Эми облегчила душу, доверчиво поплакав у нее на плече. «Не огорчайтесь, мисс», — уговаривала ее Блепкинсон. «Мне не хотелось говорить вам, но все у нас в доме ее не взлюбили. Разве только сперва она понравилась?» «Я собственными глазами видела, как она читала письмо вашей маменьки». «Вот и Пиннер говорит» что она вечно сует нос в вашу шкатулку с драгоценностями и в ваши комоды, да и во все комоды, и что она даже спрятала к себе в чемодан вашу белую ленту». «Я сама ей подарила, сама подарила!» — воскликнула Эмилия. Но это не изменило мнение мисс Блебкинсон о мисс Шарп. «Не верю я!» Этим гувернанткам, Пинер, — заметила она старшей горничной. — Важничают, задирают нос, словно барыни. А жалования-то получают не больше нашего. Теперь всем в доме, кроме бедняжки Эмилии. Стало ясно, что Ребекке придется уехать. И все от мала до велика тоже за одним исключением.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 Сказала Эмилия, любуясь картонкой, содержавшей эти дары. «Какой у него вкус!» «Но кто может сравниться с Джорджем?» «Никто!» — отвечала ребека «Как я ему благодарна!» А про себя подумала. «Это Джордж Осборн расстроил мой брак»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 но не навязывалась чересчур этой доброй даме, которая была смущена и явно старалась избегать ее. Мистеру Сэдли она поцеловала руку, когда тот наградил ее кошельком, и спросила разрешения считать его и впредь своим милым добрым другом и покровителем. Старик был так растроган,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 После нежнейших ласк, чувствительных слез, нюхательных солей и некоторой толики подлинного душевного жара, пущенных в ход в качестве реквизита, Ребека и Эмилия расстались. Причем первая поклялась подруге любить её «вечно-вечно-вечно».